«Глава 17. Я так понимаю, что просто зайти в Харрадс и покончить с этим у нас не выйдет?» — с надеждой спросила Шафран. Харрадс — самый известный универмаг Лондона, считается одним из самых больших и модных универмагов мира, назван по фамилии открывшего его предпринимателя Чарльза Генри харада Далее по тексту упоминаются дома мод, также названные в честь своих создателей. Нью, Бонд, Стрит, кишела, трамваями и машинами, а тротуары были заполнены толпами людей. Женщины в элегантных костюмах парами шли навстречу, оживлённо беседуя в шляпках всевозможных форм, размеров и цветов. Витрины магазинов изобиловали роскошью от изысканных вечерних нарядов до изящных туфель на высоком каблуке, сумочек и шалей а золотые и вычёрные буквы на дверях ателье говорили о качестве работы портных Элизабет сердито зыркнула на неё. «Если ты хочешь добиться нулевого результата, тогда, конечно, можешь пойти и в Харрадс. Но, послушай меня, Шаф, это были женщины с высоким статусом или, по крайней мере, пытались казаться таковыми. Титулов не имела ни одна из них, но у всех были средства на гардероб, который, как я понимаю, позволял им создавать эту видимость» платье из гардероба миссис Келлер были от Алларда, верно?» Шафран кивнула, однако жест потерялся, поскольку им с Элизабет пришлось заскочить на бордюр, уворачиваясь от Кэба, который вывернул из-за угла. «Итак, мы пойдём в дом Аллард и попробуем разведать, бывали ли там остальные дамы. Это будет очень явная связь между всеми тремя женщинами. А Шви, как правило...» могут много рассказать о своих работодателях из того что слышат они рука об руку зашагали по улице а как насчёт других магазинов есть не меньше дюжины мест, где они могли бывать алала только первый из этого списка рэвил предложила шафран это название было у неё на слухуще с тех времен когда её мать следила за модой они расположены на гоноверсквер к тому же в рэвил и росистер Наряды для более консервативной публики. Такая девушка, как Берди, скорее всего, отправится в место поинтереснее и помоднее. Если могла себе позволить, то в Пату или Ланвин. Аллард идёт в ногу со временем, но не отказывается и от клиентов в возрасте. Поэтому другие жертвы вполне могли быть его постоянными клиентами. Давай попробуем начать с него. Двери дома Аллард захлопнулись у них за спиной, отрезая от гула оживлённой улицы. От внезапно воцарившейся тишины и окутавшего их аромата они почувствовали, будто оказались в святая святых. В ярко освещенном фойе их встретили манекены в роскошных костюмах. Поток воздуха всколыхнул платье, и показалось, что манекены, испугавшись незваных гостей, замерли на полпути. На улице готовый костюм-шафран, который обошёлся ей в несколько драгоценных фунтов и однажды уже перешитая блуза с отложным кружевным воротничком, выглядели вполне сносно, хоть и маловыразительно, но в священных коридорах моды она почувствовала себя прокажённой. Она с равной долей восхищения и насторожности рассматривала ближайшее к ней платье. Слишком уж оно напоминало то, что могли носить во времена Марии Антуанетты — Пышная на бёдрах юбка, но покороче, по моде 1923 года. «Добрый день, дамы!» — раздался дребезжащий женский голос на французском. Шафран и Элизабет одновременно повернулись к дверному проёму, в котором возникла стройная молодая женщина. «Добро пожаловать в Мейсон-Аллард!» С лёгкой улыбкой она вышла вперёд. Едва уловимый французский акцент придавал ей шика, соответствуя её небрежному наряду, извязанного джемпера и теннисной юбки с дерзким геометрическим рисунком. Казалось, что она была их ровесницей, однако её царственная осанка и безупречное, без морщин лицо были не подвластны старению. — Чем могу помочь? Она не отрывала подёрнутых, поволокой глаз от их лиц, но у Шафран почему-то сложилось впечатление, что она уже рассмотрела их одежду и вынесла свой вердикт. Элизабет, не понимая этого или, скорее, не принимая близко к сердцу, пустилась в пространное объяснение о том, что они приехали в Лондон за платьями от всемирно известных кучерье, поскольку после смерти тётушки получили в своё распоряжение немалое наследство — Если бы Шафран не знала, что это выдумка, она могла бы купиться на широко открытые наивные глазки Элизабет. Возможно, из Элизабеты получилась бы прекрасная актриса. Женщина, представившаяся Онорин, оказалась одной из моделей дома моды и с удовольствием согласилась им помочь. Они ужасно долго сидели в уютном уголке салона, подробно обсуждая, какой фасон одежды подходит под их типы, фигур, цвет волос и под ближайшие светские приёмы — Шафран едва сдерживалась. «Одежда — это, конечно, прекрасно, но они пришли сюда с определённой целью и точно не для того, чтобы слушать, как Онурин восхваляет новую линию спортивной одежды от самого Алларда, которая не сковывает женских движений». Когда Онурин отлучилась за образцами тканей, Шафран наклонилась к Элизабет и прошипела. «По-настоящему важные вопросы ты планируешь задавать? Или мы будем сидеть здесь три часа, пока она снова и снова будет рассказывать про утягивающий корсет для тебя?» Элизабет хитро усмехнулась. «Если она заикнётся про него ещё раз, я скажу, что потрачу всё своё наследство, чтобы уехать худеть куда-нибудь на воды». Вздохнув, она поправила заколку на Бобе. «Для того, чтобы механизм работал исправно, его необходимо хорошенько смазывать. Если я её заговорю, она привыкнет и, надеюсь, сболтнёт лишнего». Шафран до конца не верила в этот метод, пока спустя 20 минут он не сработал. «Моя дорогая бабушка так испугалась, когда я сказала ей, что мы с кузиной собираемся в город за новой одеждой». Тяжело вздохнув, сказала Элизабет. «Она боится, что с нами случится что-то нехорошее». После демонстрации образцов ткани Онорин привела их в дальнюю комнату, где попросила раздеться до чулок и из-под чтобы снять мерки. Онорин не принимала участия в замерах, но осталось, чтобы составить им компанию, пока ещё две женщины крутили шафрана Элизабет как кукол. Она кивнула и поджала губы. «Да, моя семья тоже обо мне беспокоится. Жизнь в городе бывает опасна, особенно для молодых женщин». — А всё из-за статьи в газете, — продолжила Элизабет. Писали, что в своём доме посреди респектабельного района была убита женщина. — Дорогая, как бишь её звали? — обратилась она с вопросом к Шафран. — Кельсен, — пробормотала Шафран. — Нет, кажется, Келлер. — Ах! — на прелестном лице Аонорин отразилось узнавание. — Я знаю, она была нашей клиенткой, постоянной клиенткой. — Правда? — Элизабет взволнованно выдохнула. От такой чересчур наигранной реакции Шафран едва не подавилась от смеха, но сдержалась. «Что ж, такова жизнь», — быстро сказала Анарин, переводя взгляд с Элизабет на Шафрана и обратно. Она сочувственно улыбнулась. «Неопределённость нашей судьбы заставляет жить здесь и сейчас, разве нет?» «Это точно», — твёрдо кивнула Элизабет. «Я кузине всё время это говорю. Судя по всему, эта миссис Келлер была из женщин того сорта, которые обычно плохо заканчивают». он Онорин резко вскинула голову. «Экскюзь-муа? Что вы имеете в виду? У дома Аллард репутация безупречная. Мы не обслуживаем...» «Экскюзь-муа? Простите, перевод с французского». Шафран уже собралась вмешаться и извиниться, но Элизабет, громко ахнув и едва не сбив с ног свою швею, спрыгнула с подиума и схватила за руку Онорин. Зрелище было довольно странное. Элизабет в шёлковом комби-дрессе и чулках возвышалась над изысканно одетой хрупкой Онорин. «Ах, но я вовсе не хотела вас обидеть, мадмуазель Онорин, простите меня». «Я просто имела в виду, что у опасных женщин тоже может быть утончённый вкус. На самом деле опасные женщины, как правило, лучше всех одеваются». Примота Элизабет, похоже, немного озадачила француженку. «Наверное, вы правы, но мадам Келлер была совсем не такая. Она не интересовалась ни модой, ни высококачественными тканями. Попала сюда по рекомендации подруги. На примерке они всегда приезжали вместе, и, знаете ли, её подруга каждый раз сама выбирала за неё». У Шафран сердце забилось сильнее, а мышцы напряглись в предвкушении, как будто ей тоже необходимо было сжать руку, Онорин. «Кто бы это мог быть? Что за подруга? Одна из подозреваемых или жертв?» Она постаралась сказать ровным голосом. «Эта подруга, она тоже была вашей клиенткой, я полагаю?» «О, да», — кивнула Онорин, осторожно забирая свою руку из хватки Элизабет. «Очень хорошая подруга и очень хорошая клиентка». Шафран с трудом удалось сдержаться и не броситься выспрашивать её имя. Однако каким ударом должно быть стало для неё известие о безвременной кончине подруги? Это правда, но мадам хелтон смит была очень любезной и заверила нас в своей неизменной благосклонности. Разговор вновь свёлся к болтовне об одежде, к неудовольствию шафран. «Хэлтон-Смит» фамилия с очень старыми консервативными корнями и во главе её сейчас дочь бабушкиной подруги шафран сообщит её имя инспектору но вряд ли от этого будет толк день уже клонился к закату и решительность которой шафран была полна с самого утра теперь сменилась разочарованием на ей казалось что надо было ничтожно малой информации за несопоставимо огромные предложенные усилия но ну, с другой стороны Полистать подшивки газеты, постоять с поднятыми руками, пока с тебя снимают мерки — не такое спортивное достижение, как прочесывать сад вдоль и поперёк. Шафран открыла был рот, чтобы сказать, что им срочно нужно уехать на какую-нибудь встречу, как откуда-то снизу, где у её ног сидели две швеи. Раздалось тихое бормотание на французском. Шафран почти не говорила по-французски, но вполне сносно понимала, о чём переговаривались между собой швеи, пока... У них над головами Элизабет с Онорин болтали о более приятных вещах. «Та женщина получила по заслугам», — буркнула блондинка скаре «Что ты такое говоришь?» — прошипела вторая девушка с тёмными кудрявыми волосами. «О мёртвых либо хорошо, либо ничего». «Об этой старой корге я буду говорить только плохо», — тихо ответила блондинка. Под предлогом измерения второй лодыжки, шафран, она подвинулась ближе к темноволосой. Помнишь, как она довела до слёз свою дочь? Только потому, что после последней примерки та прибавила в весе самую малость. Разве такое забудется? Бедняжка так рыдала, когда мать наконец отстала от неё. Так испортить удовольствие от заказа первого чайного платья в настоящем модном доме. И сказать девочке, что она позорит семью, как будто она сама не позорит такой вспышкой гнева. Блондинка пренебрежительно цокнула языком и подняла глаза вверх. Обнаружив, что Шафран на неё смотрит, девушка ослепительно улыбнулась, что разительно контрастировала с мрачной темой их разговора и произнесла на английском с заметным акцентом. «Будьте добры и вытяните ногу». Шафран повиновалась и, стараясь не обращать внимания на щекотку от ползущей по ноге ленты, продолжала прислушиваться к их перешёптываниям, но вскоре швеи удалились в подсобное помещение. Шафран с Элизабет попрощались с Оно обещав и вернуться, чтобы окончательно определиться с выбором гардероба, который никогда не сделают, и покинули дом Аллард. Шафран решила, что пора возвращаться домой. «Всё равно больше мы ничего не узнаем», — сказала она Элизабет, когда они вышли на улицу. «Мы услышали то, что я и так знала, что миссис Келлер была их клиенткой и не проявляла большого интереса к моде. Это было ясно по её гардеробу, а из краем уха подслушанной сплетни выяснилось, что она не любила свою дочь». Миссис Келлер плохо обращалась с ней и, похоже, совершенно не печалилась о её утрате. А её цветы говорили о бессердечии. Возможно, здесь есть связь. — Хорошо. Элизабет решительно улыбнулась и расправила плечи. — Я проведу для тебя это расследование. Пройдусь по другим магазинам, и когда узнаю, кто тот злодея, души позлорадствую за ужином. Возвращаясь на трамвае в Челси, Шафран снова думала о цветах. Миссис Салливан много занималась благотворительностью, и её цветы говорили о деньгах. Берди Уильямс употребляла кокаин, и её цветы предупреждали об опасных удовольствиях. Шафран, нужно выяснить, чего именно должна была стыдиться миссис Келлер. Связано ли это с её отношениями с покойной дочерью, или здесь что-то другое, и приблизит ли это к разгадке её убийства.